Пятнадцать. В салоне, как я и мечтал, меня встретила тихая песня про золотого орла. Теперь в самом деле не осталось ничего, я был свободен от врага, и пока свободен вообще, и мог поезжать. Вырулив на улицу, я не спеша проехал мимо Хакановского дома. Все окна его квартиры были освещены бушующим внутри пламенем, но стекла еще не полопались, и даже дыма почти не появилось, и стоило надеяться, что пожарным будет уже нечего тушить. Я ехал по городу, быстро размышляя. В принципе, я шел сюда только за Хакановым, но так сложилась судьба, так втянула меня воронка, что по неволе пришлось застрелить сразу троих. Я не жалел ни о чем, даже воспоминания о ноге девчонки с тщательно накрашенными ногтями, дергавшийся промежуток между двумя выстрелами, не вызывало эмоций, ведь я убивал врагов. Но я знал, что в нашем городе никогда еще не было такого группового, жестокого и кровавого убийства, совмещенного с поджогом. Что дело приобретет не областной, а гораздо более широкий характер. Милиция начнет проверять и трясти всех подозреваемых, среди которых я, несомненно, окажусь первым. И, скорее всего, меня не поскупятся отвезти в соседнюю область, где имелся полиграф, то есть, говоря простым языком, детектор лжи. Я знал, что при любом раскладе такой проверки мне не выдержать. Следовательно, оставался действительно один путь — бежать и исчезнуть. Пока непонятно куда и с какими конкретными планами, но главное — подальше от этого города. А прежде всего требовалось освободиться от улик. Я, наконец, уехал на мост. У меня уже не осталось сил на пешие перебежки. Остановившись посередине, включив аварийку и подняв капот, я быстро подошел к парапету и принялся очищать карманы. В реку полетели ключи, Хакановские вместе с Наташиными, потом диктофон, следом кнопка тревожной сигнализации. Больше ничего компрометирующего не осталось. Кроме оружия, конечно. Мне страшно не хотелось расставаться со Стечкиным. Даже спортивный револьвер было жалко топить. Этот же пистолет уже стал моей частью и я отрывал его от себя с кровью. Но я знал, что это самая страшная улика. Мало того, что при обнаружении его мне просто так светило до восьми лет за незаконное хранение нарезного оружия. По гильзам, из которых хоть одна окажется невредимой среди пепла в обгорелом Хакановском побоище, мой пистолет будет идентифицирован со стопроцентной точностью. К тому же я не собирался никого больше убивать, ведь я расправился со своим врагом, а других у меня не имелось. Делать было нечего. Я вынул Стечкина и, чувствуя тоску в сердце, занес его над перилами. Внизу глухо пузырилась черная речная промоина Я сделал глубокий вдох и решил закрыть глаза, чтобы не видеть, как меня покидает оружие. Но прежде чем я успел это сделать, боковым зрением заметил машину, поворачивающую на мост сверху, из города. В ней не было ничего особенного, я даже не разглядел ее издали. Просто она привлекла внимание. Сумерки еще не начали сгущаться. Вся операция по уничтожению семьи Хаканова, растянувшаяся в сознании бесконечным кровавым кошмаром, на деле заняла от силы 15 минут. Все ехали еще не включая габаритов, а эта машина сверкала огнями и на радиаторе, и на крыше. Еще не узнав ее, я почувствовал недоброе. Не раздумывая, а подчиняясь мгновенному подсознательному порыву, я сунул Стечкина обратно в карман, вскочил за руль и поехал дальше. Кровь пульсировала в ушах. Я еще не понимал, зачем меня нагоняет Решетов, но ничего хорошего в том не видел.